Глава десятая. Дамир. По пути в офис я пытаюсь справиться с сонливостью, но ни кофе, ни просмотр новостей не помогает. Спал от силы часа три, но на девчонку не злюсь. Наоборот, все мысли вокруг нее вертятся. Утром интересно было увидеть ее спящей, разглядеть получше, но дверь оказалась запертой, предусмотрительной, однако. Я не стала ее будить, все равно на учебу она явно не собиралась идти. Пусть спит. Ночь у нее была не из лучших. Вспоминаю, что и нечего надеть, и отправляю указания секретарше заказать доставку одежды и предупредить домработницу о гости. Стоит мне пересечь порог офиса, как со всех сторон ко мне подходят подчиненные, которым от меня обязательно что-то нужно. Взглядом припечатываю парочку человек, давая понять, что не в настроении, ни для разговора, ни для решения каких-либо вопросов сейчас. Остальные сами дают заднюю. Целенаправленно иду к своему кабинету. Наши акции утром упали. Кто-то распустил слухи, что Антонина Степановна в тяжелом состоянии. Не понимаю, почему здоровье моей бабушки как-то влияет на стоимость акций компании. Недовольно ворчу, поглядывая на своего ассистента Стаса, который залетел в лифт в последнюю секунду. Им что, ничего делать, кроме как следить за плановыми посещениями врачей моей семьи? Зло произношу я. Нетерпеливо поглядываю на табло лифта. Как-то слишком медленно он поднимается. Рядом суетится Стас. Я его два года назад переманил к себе. Он парень толковый, но постоянно в какие-то неприятности влипает. Было как-то, что два дня его искали, а он в СИЗО оказался. Честь девушки защищал, да так, что чуть по статье не пошел. А еще в приемной ждет Никиневский, Продолжает парень, хмуро смотря в планшет. Говорит, что ему назначено, но в вашем графике встречи с ним нет. Пиарщик? Уточняю у него. Дмитрук должен был сегодня ко мне прислать своего чудо-парня, который займется раскруткой моей персоны для предвыборной кампании. Все еще не могу поверить, что я ввязался в это. «Он себя по-другому назвал», — с усмешкой произносит Стас. «И как же?» «Имиджмейкер». «Какое новомодное слово, однако», — хмыкаю, почесывая бороду. Мы переглядываемся со Стасом и начинаем смеяться. Видно было, что ему имиджмейкер, присланный Дмитруком, не понравился. В приемной, на удивление, тихо сегодня. Только наш главный бухгалтер с огромной кипой бумаг нетерпеливо тарабанит пальцами по столу секретаря. «Всем доброе утро!» Пересекаю помещение и замечаю, как с дивана поднимается мой посетитель. На вид мой ровесник. Выражение лица серьезное, одет подобающе. Мы приветствуем друг друга кивками. «Маша, принеси кофе в кабинет. В следующий час я для всех занят». «Мирослава Борисовна, оставляйте свои документы. Подпишу, как освобожусь, и Маша берет вас». «Только...» «Дамир Константинович...» Поднимается бухгалтер, смотря на меня умоляюще. «Можно попросить вас сделать это в первой половине дня? Там очень срочно». «Не вопрос. Стас, ты пока затребуй у финансового отдела. Они уже на неделю их задерживают». «Понял, Дамир Константинович. Проходите, Александр. Мне дали лучшие рекомендации на вас. Приглашаю к себе в кабинет имиджмейкера». «Благодарю. Мы располагаемся за моим столом и сразу переходим к делу. О вашем намерении уйти в политику мы объявим перед Новым годом. А до этого времени вам нужно почаще мелькать на глазах у людей. Я организую несколько интервью в серьезных изданиях. Также сделаем щедрое пожертвование для больниц, школ и детских домов. Приблизительно бюджет на компанию мне уже прислали. Средств у нас предостаточно. Очень странно, что вам прислали, а меня в известность не поставили». Я не люблю афишировать благотворительность, которой занимаюсь. Безапелляционно заявляю я. Если хочешь сделать хорошее дело, делай это молча. А зря. Если бы заказывали статьи раньше о своих добрых делах, сейчас было бы намного проще. Невский раскладывает передо мной папки, говорит много, но по делу. Видно, что не впервые занимается этим всем. «Еще нам нужно наладить связи с западными областями. Желательно, чтобы это был человек, которому вы можете доверять. К сожалению, пока кандидатур немного, там у нас дыра. Сотрудничали в основном с югом». Я задумался. «Есть у меня на примете один человек. Нужно будет съездить к нему, потолковать». «С Богдановым я давно не виделся, но слышал, что он теперь хорошую должность занимает. Если кому и предлагать вступить в нашу команду, в первую очередь ему». «Отлично!» «Ну и последнее. Так как фигура вы невидная, нужно повысить вашу узнаваемость среди молодежи. Они сейчас не интересуются политическими ток-шоу, не смотрят новости и уж тем более не будут читать, кто там и что пожертвовал на благотворительность. Молодежь сейчас вся в соцсетях». «Ты предлагаешь мне создать профиль в интернете и заказать рекламу у блогеров?» — рассмеялся я. «Не совсем», — Александр ответил уклончиво, не разделяя моего веселья, и замялся. Скорее всего, следующие его слова мне очень не понравятся. Говори уже. Вам нужна невеста. Люди любят красивые истории любви. А если выбрать правильную девушку, то это будет дополнительно мощный пиар. Небось, уже и варианты подыскал. Смеюсь я над бредовостью этой идеи, но Невский мои слова всерьез воспринимает. Конечно. Он достает из кармана телефон и пододвигает ко мне. Аделина, 23 года, 5 миллионов фолловеров. И это только в одной из социальных сетей. Отличная репутация, член благотворительной организации, которая помогает матерям-одиночкам. Люди ее обожают, увлеченно рассказывает он. Сначала подогреем публику таинственными постами с букетами, ваши переплетенные пальцы, мужская рука на руле, подписи вроде «Ты мой единственный» или «Как я рада, что судьба свела нас». А потом опубликуем совместное фото и всех взорвем. Я листаю ленту с фотографиями. Девочка хорошенькая. Никаких фото в купальниках и откровенной демонстрации частей тела. И как ты себе это представляешь? Напишем ей в директ и предложим денег. Хмыкаю я, откидываясь на спинку кресла. Для нее это тоже пиар? Пожимает плечами Александр. Ладно, идея хорошая, но не для меня. Возвращаю ему телефон. Политика ⁇ это не шоу-бизнес. Скандалы рейтинг не сделают, как и хорошенькая невеста. Политика, может, и не шоу-бизнес. Но вот предвыборная кампания почти одно и то же. Невский вмиг подбирается, становится предельно серьезным. На самом деле идея с подставной невестой не моя. Вернее, кандидатура не моя. Я бы предложил более взрослую и значительную девушку. Возможно, кого-то из звезд. Но Дмитрук дал четкие указания по этому поводу. Аделина – его дочь. Свободен. Выпаливаю резко, давая понять, что на сегодня наша встреча завершена. Когда Невский покидает мой кабинет, я сразу же набираю Дмитрука. В груди от негодование. Я так и знал, что связываться с этим старым чертом не стоит. Что это за дела, Алексей Петрович? Начинаю без приветствия. О чем ты, друг мой? О том, что мы вроде как на равных правах затеваем эту авантюру с предвыборной кампанией. Так почему Невский по вашему приказу пытается подложить под меня вашу дочь? А, ты об этом. Эделина будет моим гарантом. «Гарантом чего?» «Стабильности», — как само собой разумеющееся, поясняет он. «Я хочу быть уверен в том, что ты не кинешь меня». «И как же в этом поможет ваша дочь?» «За счет вашей связи я укреплю свои позиции. Ты ведь знаешь, как быстро распространяются слухи. А там, глядишь, Аделина тебе и в самом деле понравится. Еще благодарить меня будешь». «В качестве гаранта стабильности я предлагаю заключить договор, а моя личная жизнь не касается никого, кроме меня. Надеюсь, вам это понятно». Не кипятись, Дамир. Подумай, познакомься с девочкой, а потом решать будешь. Я сказал нет. Это даже не обсуждается. Всего хорошего, Алексей Петрович.